Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Эрин Хантер. Коты-воители. Лес секретов. Читает Илья Слоневский. Посвящается Шрёде, который сейчас охотится со звёздным племенем. И Эбби Круден, встретивший настоящего огнигрива. Особая благодарность Черет Болдри. Пролог. Ледяные когти холода стиснули лес, поля и вересковую пустошь. Снег укутал все вокруг и тихонько поблескивал в свете новой луны. Ничто не нарушало лесной тишины, лишь с тихим шорохом осыпался снег с ветвей, да еле слышно вздыхал от ветра высохший камыш. Даже веселый лепет реки, Смолк потолще льда, сковавший ее берега. Но вот что-то промелькнуло у самого края реки. Из камыша выступил огромный кот. Его рыжая шерстка стояла дыбом от холода. Он осторожно переставлял утопающие в снегу лапы и нетерпеливо отряхивал их после каждого шага. Впереди кота копошились в снегу два крошечных котенка. Малыши с трудом прокладывали себе дорогу и жалобно пищали от холода и усталости. С каждым шагом они с головой проваливались в пушистый снег. Шерсть на их лапках и животах превратилась в заледеневшие сосульки, но стоило котятам хоть на миг остановиться, как большой кот тут же толкал их вперед. Коты брели вдоль реки. пока не добрались до места, где русло расширялось. Еще несколько шагов, и впереди, неподалеку от берега, показался небольшой заросший камышом островок. Густые заросли тростника окружали остров. Их высохшие стебли воинственно торчали прямо изо льда, Низкорослые голые ивы свешивали до земли свои заснеженные ветви, скрывая центр острова от любопытных взоров. «Почти пришли!» — приободрил котят рыжий кот. «За мной!» Он спустился с берега, нырнул в узкий проход в обледеневших зарослях камыша и одним прыжком перемахнул на сухую, похрустывающую от мороза землю. Один из котят, тот, что покрупнее. Вскарабкался на остров вслед за котом, но самый маленький лишь беспомощно скорчился на льду и жалобно замяукал. Помедлив, кот спрыгнул на лед и попытался поднять малыша на ноги, но от усталости тот не мог даже пошевелиться. Кот с грубоватой нежностью лизнул его за ушами, ухватил за шкирку и понес на остров. Позади ивовых деревьев лежала полянка, поросшая кустарником. Снег здесь был весь испещрен следами множества кошачьих лап. Полянка казалась пустынной, но, приглядевшись, можно было рассмотреть в зарослях чьи-то светящиеся глаза. Они внимательно следили за котом, а тот приблизился к самому большому кусту и решительно протиснулся внутрь через сплетенные ветви. После пронизывающего ночного холода детская встретила котов уютным теплом и запахом молока. В глубоком гнездышке, сплетенном из мха и вереска, сидела серая кошка. Она кормила крошечного полосатого котенка. Кошка удивленно подняла голову, когда большой рыжий кот приблизился к ней и положил на землю крошечного котенка. Второй малыш — Сам влез в детскую и теперь пытался вскарабкаться в теплое гнездышко. «Это ты, Желудь?» — удивленно мяукнула кошка. «Кого это ты принес?» «Это котята-лужица», — ответил Желудь. «Ты возьмешь их? Им нужна мать». «Но подожди!» — изумление и недоверие прискались в желтых глазах лужицы. «Чьи это котята?» Они не принадлежат речному племени. Откуда ты взял их? «Я нашел их в лесу», — пробормотал желудь, отводя глаза. «Им повезло, что я сделал это раньше лисы». «В лесу?» — недоверчиво протянула королева. «Наверное, ты принимаешь меня за безмозглую мышку. Какая мать бросит своих деток в лесу, да еще в такой-то мороз?» Желудь неопределенно повел плечом. «Почем мне знать?» «Может, их бросили бродяги или двуноги. В любом случае, я не мог оставить их там, правда?» Он ткнул носом неподвижно лежащего совсем маленького котенка. «Малыша можно было принять за мертвого, если бы не судорожно вздымавшиеся и опадавшие бока. Я прошу тебя, лужица, возьми их. Твои котята умерли, у тебя остался всего один малыш». Эти найденыши тоже умрут, если ты не спасешь их. Глаза королевы потемнели от боли. Она опустила голову и посмотрела на малышей. Они жалобно запищали, разевая крошечные розовые ротики. — У меня хватит молока, — еле слышно пробормотала она себе под нос. — Конечно, я возьму их, тут и думать нечего. Желудь с облегчением перевел дух — Потом одного за другим поднял земли котят и положил их рядом с лужицей. Королева нежно притянула их поближе к животу и устроила рядом со своим сыном. Котята тут же принялись жадно сосать молоко. «И все же я ничего не понимаю», — сказала лужица, когда котята занялись делом. «Как могли котята очутиться одни в лесу, да еще в самое лютое время голых деревьев», «Не иначе их мамаша сошла с ума». Рыжий кот задумчиво колупнул маховое гнездо своей огромной лапой. «Если ты думаешь, что я украл их, то ошибаешься. Чего не было, того не было». Лужица подняла голову и смерила его долгим задумчивым взглядом. «Я так не думала», — помолчав, сказала она. «Но ведь ты не сказал мне всей правды, верно?» «Я сказал все, что тебе нужно знать». «Неправда!» — гневно сверкнула глазами королева. «А как насчет их матери, Желудь? Что с ней? Уж я-то знаю, что значит потерять своих детей. Такой беды я не пожелаю ни одной кошке. Тебе ясно?» Желудь вскинул голову, сердито посмотрел на королеву и тихо зарычал. «Я думаю, их матерью была какая-то бродячая кошка. Сейчас слишком холодно, чтобы пытаться отыскать ее. Но послушай, прошу тебя, позаботься о котятах!» Рыжий кот встал на лапы и резко повернулся к выходу. У самого лаза он остановился и бросил, не оборачиваясь. «Я буду приносить тебе свежую еду». «Когда он вышел?» Лужица склонилась над котятами и принялась вылизывать их, чтобы согреть. Растаявший снег почти полностью смыл все запахи, но королева ясно чувствовала аромат леса, острый запах пала листвы и мерзлой земли. А под всем этим было что-то еще, еле уловимое. Лужица замерла. Неужели она в самом деле почувствовала это или ей только показалось? Наклонив голову, она широко разинула рот, чтобы запах котят достиг чувствительных желез на задней стенке ее неба. Широко распахнув глаза, королева, не мигая, уставилась в темноту детской. Она не ошиблась. Шерстка осиротевших котят хранила запах вражеского племени.